Алексей Исаев, Михаил Мельтюхов, Мирослав Морозов. Мифы Великой Отечественной. Сборник. Серия «Мифы Великой Отечественной». Москва. Яуза. Эксмо. 2010 год. Категория 12+. Аннотация. В первые дни войны. Сталин находился в полной прострации. В 1941 году немцы, что называется, гнали Красную Армию до самой Москвы, так как почти никто в СССР не хотел воевать за тоталитарный режим. Ленинградская блокада была на руку Сталину, желавшему заморозить оппозиционный Ленинград голодом, Гитлеровские военачальники по всем статьям превосходили бездарных советских полководцев, только и умевших заваливать врага трупами. И вообще, сдались бы немцам, пили бы сейчас баварская. Об этом уже который год твердит так называемая демократическая печать. Эту ложь вбивают в голову нашим детям. И если мы сегодня не поставим заслон этим клеветническим мифам, если не отстоим свое прошлое и священную память о Великой Отечественной войне, то потеряем последнее, что нас объединяет в единый народ и дает шанс вырваться из исторического тупика. Потому что те, кто не способен защитить свое прошлое, не заслуживают ни достойного настоящего, ни великого будущего.